Ночной ангел. Перед вызовом мне всегда хочется курить. Прямо напасть какая-то. Я курю крайне редко, в быту так вообще никогда. Но вот на работе рука прямо сама тянется к пачке. Особенно, когда на карте вызова красуется какой-нибудь плохо с сердцем, без сознания, срочно. И после того, как диспетчер пихнул тебе, сложенный вдвое листок в окошечко диспетчерской, после того, как ты осознаешь, что ты фельдшер пятимесячной свежести, у которого еще не потерся глянец на дипломе, после того, как в очередной раз ощущаешь трусливую дрожь в коленях, после того, как понимаешь, что впереди тебя ждет полная неопределенность, несмотря на зазубренные в училище алгоритмы, вот тогда и начинаешь курить. Затяг, жадно, словно это последняя в твоей жизни сигарета. И горький дым, дерущий горло, последняя радость, доступная тебе в оставшихся минутах беззаботного существования на этом свете. Как новичок я первое время игнорировал и даже порицал привычку моих коллег чуть что сразу за сигарету. Но вот прошел довольно-таки короткий срок и сам втянулся. Местечко удобное, угол двора подстанции, у стены гаража, где дремлют две машины главного врача. Современный «Лексус» и крайне несовременная, но при всем шикарная древняя «Волга». Трепетно отреставрированная, вплоть до вскинувшего копыта в отчаянном прыжке оленья на капоте. Сверху нависают лапы двух могучих кипарисов, защищая в ненасти от дождя жару от палящих лучей солнца. И еще оно удачно скрыто от бдительных взоров старшего врача и особо глазастых диспетчеров. По зову души контролирующих в окошко, сразу ли ты прыгнул в машину, получив карту на руки? А вот ты сейчас, бегло полюбовавшись на повод в ИС-А-Д сердцебиение, я торопливо щелкнул зажигалкой, пока водитель прогревал машину. Дымок от подпаленного кончика и сигареты взвился вверх, растворившись в пушистых кипарисовых витях. — Чего там, лёха поинтересовался водитель. — Болеют, Артемыч? — Срочно, нет. — Срочно, срочно! — я торопливо втянул в себя жгущий глотку дым. Меня хлопнули по плечу. — А, врач мой, срочно! — Ну да. Я почему-то всегда стеснялся, когда Егор находился рядом чувствуя себя школьником, прихваченным за расписыванием стен хамскими надписями бдительным директором. «Давление! Сердце молотит. Кто его знает, почему оно молотит?» Егор кивнул, как обычно. Он всегда кивал, слыша повод к вызову, каким бы он ни был, словно он давно это предвидел, и сейчас, услышав подтверждение своих слов, лишь сухо констатирует подтверждение собственной проницательности». Проделывал он это всегда с такой завидной линцой и спокойствием, что просто скрипел зубами от зависти. Ведь молодой же парень, если и старше меня, то лишь на пару годков, но всегда настолько спокоен, что невольно задаешься мыслью, где он успел набраться этой вековой мудрости и спокойствием. «Бригада четырнадцать, один четыре, вам на вызов!» — разнеслось по пустому двору. «Ну да, стоило ли сомневаться». Зоя Савельевна, как зоркий сокол, вручив мне заведомо подозрительный вызов, не приминула оторвать зад от кресла и проконтролировать, понес ли стрелы. — Нырни под кочку лягва, — буркнул Василий Артемович. Где-то у него в родне в свое время погуляли поляки, и он частенько вклеивал в устную речь эндемичные его далеким предкам словечки. Лягва — это, кажется, жаба. Метко подмечено, если вспомнить некоторую приземистость фигуры нашего диспетчера. и открыл дверь газели, впуская Егора в салон и ставя оранжевый терапевтический ящик, завращающийся кресло, упирая его в печку. Что, если верить грозной надписи, на его внутренней поверхности было строжайше запрещено? Не знаю, может, опасались разработчики, что скипит в ампулах, так нежно любимая нашим основным контингентам магнезия. Но это опасение было неактуально, ибо печка наша грела куда хуже, чем огонек моей зажигалки, поскольку наша газелька отходила уже два срока эксплуатации, и теперь, скрипя, старалась отходить третий Егор забрался в салон, уселся на крутящееся кресло запахнул свою ветхую темно-синюю куртку с нашитым крестом, из светоотражающей ткани. «Старая куртка, давно уж таких не выдают!» И снова кинул. Я захлопнул дверь и полез вперед. Еще один маленький плюс работы с этим врачом. Он всегда ездил сзади, давая мне, молодому разгильдяю, шанс покататься впереди с приятными бонусами в виде возможности делать героическое лицо». Так котируемая юными девами, когда летишь на вызов с мигалкой, а на шее болтается фонандоскоп, опять-таки прерогатива врача, но его таскал я. А в нагрудном кармане топочется карта вызова, еще девственно чистый без помарок исправлений. И передо мной на панели шейпит в которую так приятно после каждого пакостного вызова, солидно вздохнув, сказать любимая «Ромашка, четырнадцатая свободна» куда дежурно поинтересовался артемыч поинтересовался праздно карта лежала на торпеде и он профессиональным взглядом уже не только успел увидеть адресной проложить им маршрут обовя на 23 поддерживая традицию огласил я взяв карту в руки частный дом встречать будут у лайкка хрен там кто встречать будет фыркнул в желтые от табака усы водитель Сколько катаюсь, вечно блаженный вокруг, хоть глаза им с...» Я оглянулся назад, не слушая его дежурное ругательство. Егор мне снова кивнул. «Готов, значит. Поехали. Вся наша работа — бесконечная череда маленьких трагедий, традиций, обрядов, смешных, нелепых порой, но свято соблюдаемых, об материи вызывающих и получишь действительно обоснованный вызов. Громогласно пообещай себе в бригаде, что встречать не будут. Встретят, проводят, даже нести помогут. Покури перед вызовом, забей себе легкой горькой дрянью, и вдруг найдется вена, вдруг на прекардиальный удар заглохшее сердце отзовется внезапно возникшим рваным, слабым, но ритмом а пациент вместо пьяной, злобной и капризной твари окажется милым, добрым и крайне приятным человеком. Впрочем, последнее — это крайне рискованно, потому что не спасти такого человека — это очень больно. Проезжая мимо окон диспетчерской, Артемыч несколько раз издевательски крякнул сиреной силуэту Зои Савельны с предсказуемой бдительностью, провожающей нас глазами. «Флягва!» — с удовольствием повторил он. И добавил еще несколько слов, не совсем понятных по звучанию, но вполне угадываемых по сути. Я, чтя и эту традицию, вежливо хохотнул. Оглянулся. Егор, растянув губы в улыбке, потряс головой, дескать, а смешно. — И эта традиция? Ругающийся водитель — хороший водитель. Быстрый, знающий адреса, подъезжающий прямо к месту вызова и помогающий, вне зависимости от того, насколько тяжел пациент. Машина выскочила из ворот под станции на пустую ночную улицу. Луна скромно пряталась в тучи, в рваные некрасивые тучи, которые ветер трепал, как дворняга старую покрышку и которые неслись по ледяному небу, подгоняемые только далеко не тёплым ветром, забиравшимся в рукава, за ворот форменной куртки и даже под брючиной выхолаживая кожу. Ветер выл, шипел, раскачивал деревья, которые, словно только этого и ждали, трясли бережно задержанные капли, сочиня павшей с лета листвы, прям мне за шиворот. Ночной вызов, чтоб его! Все они одинаковы, по сути, хоть и разница в нюансах. Место, черт его знает где. Там деревянный камень рядом, что за арбузной мастерской. Холод, отсутствие встречающих, наименование улицы, и уж тем более номера дома, висящего на видном и освещенном месте. Дорога, оставшаяся неприкосновенной со славных времен соловья-разбойника, со всеми трепетно сохраненными выбоинами и ухабами, оборванными обочинами и неожиданными поворотами, заканчивающимися тупиками или чьей-то припаркованной, запертой и не реагирующей на тычки и пинки по колесу машины. Видимо, некий бог, который отвечает за ночные вызовы каждой бригады скорой помощи, в свое время затаил на нее определенную обиду выработал шаблон гадости, выдаваемых каждому работающему сутками медику, из тех самых пор проявляет достойную другого применения добросовестность, подсовывая очередной, чреватый сюрпризами, вызов молодому специалисту и также взмокшему спиной, получив руки карту вызова. Высокое давление, сердцебиение, лягва, как выражается Артемыч, Именно лягва, стенокардия, грудная жаба, как ее, хоть и неверно, но довольно грамотно охарактеризовали древние греки. Сдавливающая сердце боль, которая может тебе преподнести, ой, как много сюрпризов. От просто боли с неприятной одышкой до инфаркта с кардиогенным шоком и с милым дополнением в виде кардиогенного же отека в вдовесок когда ты мечешься, как мышь в родах, пытаясь сообразить, что ж тебе делать? Вводить морфин в катетер, который снимет тот самый отек, или не вводить его, ибо он же введенный благополучно усугубит тот самый кардиогенный шок? Разумеется, матерого врача-кардиолога такие вопросы, если тревожат, то не сильно. Но я-то не врач, и уж тем более не кардиолог. Ах да, и не матерый к тому же. Мне до еще ох, как до луны, что мерзнет в зимнем небе ползком. Одна радость, мой врач, Егорка, этого точно ничего не смутит. Я вернулся. а ага, как всегда, егорк уже успел выбраться из машины, не дожидаясь, пока я открою ему дверь. И стоял рядом, зябко кутаясь в свою куртку. Видимо, он уже успел разглядеть выражение моего лица, улыбнулся и подмигнул. «Вот не знаю, может, я еще слишком молод?» «Но это у мне хватило, чтобы перестать холодеть внутреннестями, уже спокойной рукой выдернуть из недр газели оранжевый ящик, хлопнуть дверью и даже сказать Артемычу дежурное «печку не вырубай «Топуешь, командир!» — донеслось из кабины не менее дежурный. «Василий Артемыч, как любой экс-военный», Каждую минуту свободного времени использовал для сна. И даже такие мелочи, как гудящая печка, воспринимались как досадная помеха. Впрочем, уж не знаю как, но он чувствовал. Минут за десять до того, стоило нам покинуть адрес, машину уж была заведена, и печка гудела. Старш не иначе. Опыт, возраст матерость, которая была у него, у Егора, у всей моей подстанции, только пока не было у меня. Мы с Егоркой, задевая друг друга плечами, поднялись на третий этаж ветхой сыроюги, по недоразумению, именуемой домом. В свое время, когда наш город только застраивался, подобные небоскребы барачного типа были скорее нормы, чем исключением исправил Но шли годы, десятилетия, и технический прогресс в виде блочно-панельного строительства вытеснил эти чудеса архаичной архитектуры с городской черты. Вы сейчас, мы находимся в пригороде. Это был аккурат из тех выживших артефактов. Покрытые грибком стены, пропахшие кошатины и сыростью подъезды, гуляющие под ногами ступень, верещащие разными оттенками фальцета, утопленные в массивных проемах двери, на которых принципиально отсутствовали номера. Остановились перед очередной из них. Но этой, как исключение из правил, номер присутствовал, размарсто написанный мелом. Сомневаюсь, что это была инициатива владельцев. Частенько я им это предлагал, останев отбегать не по этажам то там скорая сдалась за дерев детским голоском скорая сказал я вызывали да да заходите дверь распахнулась впуская нас в квартиру жарко натопленная комната зевнула мне в лицо окутов сложной гамы забков которые сформровываются в любом жилье где люди живут уж не первый год Не скрою, порою запахи бывают такие, что хочется вставить турунды в нос, а для верности еще зажмуриться и закрыть уши. Но это было счастливым исключением. Из тех самых пакостных правил, которые упомянутый зловредный бог неукоснительно соблюдал, голодный мой желудок нервно заурчал, когда... До обонятельных луковиц добрались ароматы свежесваренного борща, жареного мяса и чего-то еще отдающего пряными приправами, которые так заманчиво желтеют, зеленеют и краснеют в тех рыночных рядах, где ими торгуют армяне. Девочка, открывшая дверь, посторонилась, пропуская нас в комнату. «Сюда, доктор, к маме!» Лежащая на диване женщина тяжело приподнялась. «Ох, долго же вы! Как всегда!» — Одно и то же. — Долго? — Не мы, милая женщина, — буркнул я, стягивая из себя куртку. — Это вы долго? Ведь не десять же минут назад поплохело, правда? — Да, вчера еще виновата, — опустила глаза больная. — Стеснялась вам позвонить. А сейчас чувствую, ну никак уже. Маша, принеси доктору стул. Встречавшая нас девочка торопливо убежала на кухню, путаясь в полах длинного для нее, видимо, маминого халата. — Так и споткнуться недолго машинально, — подумал я. Грохот упавшей швабры подтвердил правоту моих мыслей. — Да не суетись ты, — прикрикнул я, снимая шейфа на Рассказывайте. — На что жалуетесь? Слушая пациентку, я все больше и больше начинал ерзать на понесенной машей стуль. — Паршивое дело. Собственно, Любой обтекаемый повод к вызову, даже вроде «банальная голова болит», всегда представляет собой крайне плодородную почву для неприятных сюрпризов. Потому что головная боль, например, может запросто оказаться кластерной цефалгией, не изученной до конца и не имеющей внятного лечения, дающей настолько дичайшие боли, что пациент в ряде случаев может наложить на себя руки, дабы их прекратить. А уж если прозвучало слово сердце, готовься к куда более сложным и гадким осложнениям. Впрочем, о них я уже говорил. Так и сейчас зловредное божество, пакостничав с молодым специалистам, сегодня решило не отступаться от принципов. То, что рассказывала больная, но никак не хотела укладываться в столь любимые диагнозы, как-то эссенциальной гипертензии или нейроциркуляторной дистонии, по сути, более синдромные отписки, чем диагнозы, подразумевающие, скорее психологическую, чем медикаментозную помощь, и слабость, такая прямо сил нет, вот, знаете, чувство такое, что сердце там аж прыгает, ах, чувствую, как оно в груди колотит, и все тело болит, как будто весь день вагоны разгружала полидол уже два раза принимал бестолку. В лидол покачал головой я. косо глянул на Егорку, тот показал глазами на кардиограф. Понятно, куда деваться. В окружении, тошнота, боли в груди при нагрузке. Да, вот здесь женщина положила ладонь на ткань ночной рубашки, провела ей влево. Немного в спину отдает, даже как бы в плечо тоже. Да он может... Астехндроз мой снова. Мне Маша мазь разогревающую он купил, но не помогло. Поэтому вас вызвала. Правильно сделали, что вызвали. Напомните, как это всё давно началось? С вечера вчерашнего и не прошло до сих пор. И слава богу, что не прошло, с некоторым облегчением подумал я. Затянутый пароксизм мерцательной аритмии дольше суток чудесная почва для образования тромбов у неработающих предсердиях, где застаивается кровь. И потом, коль сердце все же восстановит нормальную работу, тромбы, подталкиваемые миокардом левого желудочка, несутся в большой круг кровообращения, чтобы где-нибудь застрять, как правило, в сосудах головного мозга. С чем связываете? Пьютом лени, стресс, алкоголь? Да какой там алкоголь, махнул рукой женщина. С этой работы Ни до какого алкоголя не доберёшься. Нет, ничего такого. Мама тихо сказала дочь. А вчера? Женщина поморщилась. А, ну да. Ну да, это что? Родительское собрание вчера было. Машка двоек нахватала за четверть. Мне руководительница при всех благодарна за то, что... Так за учёбой ребёнка слежу. Выносила. Ну вот, картина складывается. На вид даме за пятьдесят. Гипертония в наличии, как пить дать, плюс небольшое пучеглазие намекает на то, что из щитовидной железой у нее не все ладно, как хотелось бы. Сочетание патологии щитовидной железы, чьи гормоны вполне способны разогнать сердечный ритм до, как говорят музыканты, простиссимо, взбучкой нервной системе накануне вполне могло вызвать то, что я сейчас наблюдаю. По большому счёту, мерцательная аритмия – это не инфаркт. Необходимость имитаться, спешно пунктировать вены катетерами, напяривать на больного кислородную маску и бабахать дефибриллятором – нет, пока нет. В любом случае нарушение ритма работы предсердий для сердца, в частности, и для всего организма, в целом не пройдёт незамеченным. Затянутый больше суток приступ – Начинается такое неприятное явление, как сердечная недостаточность. Про тромбообразование я уж говорил. Я не могу дать стопроцентной гарантии, что сейчас в хаотично подергивающихся вместо нормальных сокращений предсердиях не образуются эти коварные кровяные изгустки. По сути, стационарно это больная. А так до больницы мне домой еще довезти надо. Без купирования приступа я этого делать не рискну. А вот самокупирование — это проблема. По-хорошему нужна кардиоверсия, эффективность которой пока не переплюнули никакие антиаритмические препараты. делов Морфин в вену. Дождаться, пока женщина погрузится в наркотическую дрему, Наложить два электрода дефибриллятора на грудь, дождаться появления зубца R на мониторе и вдавить триггеры, выплевывая 200 джоулей в направлении чрезмерно расслабившегося и допустившего появление множества дублирующих очагов синусного узла. Складно было на бумаге. Но я фельдшер, причем фельдшер совершенно недавний, де-факто, как любит повторять наши заведующие подстанции, санитар с дипломом. И множество осложнений, которыми может осложниться кардиоверсия, меня, мягко говоря, пугают. Я снова покосился на врача. Егор пальцем выразительно постучал себя по груди, потом им же по запястью. Раздевайтесь до пояса, дорогая. Машенька, а ты пойди на кухню, посиди пока. Девочка покорно вышла. Я вставил душки фонандоскопа в уши, подышал на мембрану, приложил ее к точке а аускультации на груди пациентки одной рукой, пальцами второй нащупывая лучевую артерию на ее запястье. Успел услышать, как сзади одобрительно хмыкнул врач. Да, что и требовалось доказать. Пульс был неритмичным, далеко не равномерного наполнения. Тоны сердца тоже то и дело сбивались по частоте и громкости. Дефицит пульса в одиночку определить было проблематично. Но, несомненно, был и он. А как же? Не каждая пульсовая волна, порождаемая сокращающимся миокардом, добиралась до лучевой артерии. Нормальная картина при мерцалке, когда периодически желудочки, не успев заполниться кровью, сокращались впустую. Следующим этапом было измерение давления. Цифры были слегка повышены, но не убивались из пределов нормы. «Как там, доктор? Сейчас видно будет как можно более ровно», — ответил я, закидывая фонандоскоп обратно на шею и подтягивая к себе чехол с кардиографом. «Электроды бы еще не перепутать. Беда у меня с этим. Помню, Егорка как-то со смеху катался, когда я, вспотев всем с собой дрожащей рукой, протягивал ему кардиограмму с чем-то необразимым на ней». Три основных наконечности, начиная с правой руки и по часовой стрелке. Красный, желтый, зеленый, черный. Светофор, как нас учили на лекциях в медучилище. Каждая женщина злее черта, как учили меня более циничные мои коллеги по станции. Почему-то стационарный вариант мне запомнился куда лучше. Затем грудные по нужным межреберьям. Холодно, как поёжилась пациентка, когда холодный металл впился в её кожу, уже покрывшуюся мурашками. — С подогревом вот не завезли, — дежурно отшутился я, прикрепляя последний электрод. — С женщинами всё же проще. кожи чистая, держаться будут без проблем. А вот когда тебя встречает мужчина, как правило, кавказской национальности, с густой порослью на груди и окрестностях, тут то начинаешь проявляя чудеса изобретательности. В идеале волосы надо сбривать, но кто ж тебе это даст сделать? И вот начинаются творческие изощрения в виде придавливания электродов полотенцем, записи пленки по одному отведению, придерживая грушки пальцами, расчесывание грудной растительности под пробор, обильное использование жидкого мыла вместо стандартного кардиогеля. Ничему этому в училищах не учат, к сожалению. Едавшая виды старенькая фукуда тихо зажужжала, разматывая розовую термоленту и исчерченную раскаленной иглой самопис. — Ну как, тише! — шикнул я. — Не разговаривайте и не кашляйте.